Вы как-то все сразу. И брови, и нагрузка. Торопитесь. Где мне найти этого таинственного бригадира? Не знаю. Пока. Наташа уходит. Это что ж такое? Да или нет? И как-то понять... Торопитесь, значит, надейтесь, значит, подождите. Ох, Олег, Олег, наконец-то наступила и твоя пора. Ох, ямщи и не гони лошадей. Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ох, как я разволновался. Просто озонот. До чего расшатана нервная система? ужас. А? Ну, конечно, а путевку дают какой-то уборщице. А? Олег! Да? Олег, ты не видел этой химички, а? Она будет работать вместе со мной. И участвовать в соревновании против вас. Ты слышишь, я пришел к выводу, что Гоша действительно влюбился. Да, но ну, вот. Да. не гонит, по Мне некуда больше спешить. Пока. Мне некого больше любить. А что это? Я... это просто свин. Что случилось? Олег завербовал себе новую химичку и будет работать вместе с ней против нас. Кошка наш выбит из клея, а Олег, как он только что мне обещал, начнет трепетать нервами и обгонит нас по всем показателям. Вот это уж перелет. Теперь, когда станет всем известно, что эта новая химичка контрактуется с Олегом как работник и как вообще Коша получит не очень много удовольствия все стало еще хуже да, я предупреждал так. вас ну, так я разрублю этот гордий фузел я и пойду и взгляну опасности прямо в глаза ты что хочешь говорить ну, конечно ну, так что ты скажешь а я потребую от нее пусть немедленно влюбляется в Гош И сама объясняется ему в любви. Или пусть себе ищет другую команду. Какую команду? Пожарную. Да ну что ты привязался со своими пожарными? Петька, согласись, что сейчас не шуток. Да никаких шуток, Ирина. Я вынужден на чистоту их все обстоятельства. Мне кажется, что было бы лучше, если бы с ней поговорил я. Я все-таки знаешь внушительнее, чем ты. Да ты длиннее, но это за счет головы. Я бы очень хотел видеть, чтобы у тебя была такая голова, как у меня. А, а... я играл бы ею в лапту. Да, я... я разговаривать с тобой считаю лишь. Ну и правильно делаешь такой разговор для тебя всегда кончается поражением. Ну иду, надо ковать железо, пока она не села в свои сани, как сказал бы я, Валик. Я бы не сказал подобный клуб. Ну так ты сказал бы другую. О. Господи, не дворцов я прошу у тебя. Не нужен мне и миллион фунтов стерлингов. Да ну Помоги храп. мне уладить Собой это храп, маленькое храп, дело. Храп, господи, храп, господи, храп. господи, Ребята выталкивают петлю за дверь. Да, пренеприятное положение. Конечно, если смотреть с научной точки зрения, то любительство это микроб. Какое любительство? А вот то, что укошит. Любовь. Ну да, да, любовь. Человек ходит вполне обоснованный. И вдруг в него что-то проникает. Он кружится головой, расширяет срочки начинает много странностей. Как то записки, цветы, прогулка под луной. При сырой погоде, потеря веса, по обыкновенной разновидности вдруг человек начинает открывать какие-то экспортные великолепности. А. На глазах море. Б. На щеках розы. И С. На зубах всякие минералы. Ветеринар становится поэтом, а химик-меланхоликом. Этого нельзя допустить. Нужно найти то место, где находится этот микроб и уничтожить его. Что уничтожить? Микроб, я же говорю, микроб. Появляется Петя. Лицо его расплылось в блаженной улыбке. Ребята, она действительно блондинка, но не в этом дело. Что ты топил? В чем же дело? А дело в том, что она назвала меня дураком и надеется, что я составляю исключение в бригаде. Но поэтому она права, ну а дальше? А дальше я ничего не могу сказать, она пошла к директору. Сейчас придет сюда, сами увидите. В общем, ты не добился ничего. Ах, не в этом дело. больше того, мне сдается, что и сад, ты находишься в состоянии не лучше, чем Гоша. Не в этом дело. А дело в том, что я пойду умоюсь, ребята. Все так же улыбаюсь, уходит. Так они оба. Что же это будет, Валя? Что делать? Тело окрашивается в трагический коловорот. Для нас эта новая химичка приобретает характер классовой врагини. Враг не имеет женского рода. В данном случае главный враг это женский род. не о том, я говорю. А не о том, давай не перебивай меня. С ней поговорю я. Вы сейчас идите. Она сейчас сюда придет. Я ей все расскажу. Я ей расскажу про сплав. Она, комсомолка, она меня учтет. Я подавлю на неё своим авторитетом. Идите. Лучше всего было бы поговорить мне. Идите, да, нет, вы сговоритесь за нашей спиной, идите. Давай, давай, давай, давай. Нужно найти то место, где находится этот микроб, и уничтожить его. Допустим, она сидит там, здесь стою я, я говорю, и, допустим, да. Садитесь! Здравствуйте! Здравствуйте. Вашла Тоня. Здравствуйте! Вы что, хотите работать у нас? Да, я уже договорил. Вы нам будете заменять от того человека, который ушел от нас. А я знаю. Вы давно работаете в этой области? В этой области. А у вас, наверное, родители тоже работали по этой специальности? Нет, вы правильно, у меня мать той же специальности, да. а отец по пожарному делу. А да. вот отчего он так много говорил о пожарных? Что-что? Где вы раньше работали? Вот я... Правда, научной сотрудницы я не работала, я так все больше по учреждению. Я хочу иметь с вами очень маленький, кратенький, небольшой разговор. У -у -у. Прошу. Я буду говорить с вами как представитель всей бригады. Должны понимать, что в каждой бригаде, я бы сказал, должен быть порядок. Ну, конечно, за этим надо следить. Вот, я бы сказал, что каждый должен сидеть на своем месте. А, ну, конечно, на, на месте. Да, да, ну, обидно, понимаете, когда в такой дружной бригаде, как есть наша, что-либо будет распито. Ну, конечно, надо следить и осторожно обращаться. Это от человека зависит. А да, совершенно верно. Это зависит от вас. Ну да, от меня я свое положение знаю. Как, вы уже знаете? Ну, так самое и говорили. Нет, ну я знаю, что с вами говорили, но я не был уверен, что вам все передали. Да... Как будто все передали. Да? Ну, и как же вы? А что я? Ну что, вы согласны? А как же? Идешь на работу, значит, на все условия надо соглашаться. О, -о, -о это мне очень приятно слышать. Так что вы, значит, все э, уладите и сами, да? Да вы не беспокойтесь, я постараюсь, все будет в порядке. О, ну тогда позвольте мне вам... Э, Пожимать мне вам вашу руку. До свидания. Нет, ну не в смысле до свидания, а в смысле очень вам благодарен. <смех> вы знаете, я еще хочу вам сказать насчет Петии. Мне кажется, что он а то. А что -то да. Вы не беспокойтесь, я его так отошью, что он забудет про это. А ну великолепно, значит, да, да. Значит, выходит, что мы с вами договорились, да. А все сто. Ну ладно, я пойду, мне еще инвентарь надо принять. Ну это придет. Да придет, а пока нету. Так я пойду в контор, чтобы поскорее... Ну, пока везде. О, я начинаю понимать кошу и печку. Глаза у нее голубые, как море. На щеках такой румянец, как. В общем, весьма и весьма симпатичная. Очень, я бы сказал, укладистая и уговорливая. Так значит, кошась, она будет сегодня разговаривать с кошей. Если так честно признаться, очень обидно, почему не со мной. У ну, раз коша-то коша, но мне кажется, что я тоже запал ей в тушу. Входит Петя, Ирина и Костя. У кого это нашлась душа таких размеров? Я уже молчи. Тебя так отошлют, что ты своих не узнаешь, да? Ты уже свободный. Что это значит? Ну что? А что значит, если идет человек прекрасно выступающий, но мало успевающий? Если для такого человека дороже голубые глаза, чем сплав? что такой человек не придет с чем. А вот честный представитель бригады имеет успех. Фу. Да, я уговорил ее. Да что? Да, но это не было так легко. Она оказалась очень неукладистая и неуковарливая. Но я ей так сказал, что она мне поверила. Да. Я повлиял на нее своим авторитетом. А как тебе это удалось сделать? А мне помогла моя голова, моя лапта. Ну как же это было? Ну, расскажи, скажи подробно. Представляй себе, вот здесь, допустим, стою я. Вдруг открывается дверь и входит она. Скажите, Хоть где мне найти бригадира третьей бригады? Самольская дача это веселый домик с верандой и мезонином, окруженный молодыми березками. в майках с полотенцами через плечо проходят к реке пионеры. На крыльцу выскакивает Петя. купаться. Ну, помогите, Это Петя будет своих друзей. Алло, алло ну, Это... что Иди купаться, а который час. Утренник. <звук> Что это стой. пожарный сигнал. Стой, стой, стой. Есть ступина, товарищ бригадир, вырезай купаться. Нет, я здесь умоюсь, надо работать. Бригадир, мы же договорились сегодня не говорить о сплаве. Я не договариваюсь. О, девчата! Слушайте, что это за свинь, Почему вы живите в 7 часов? А распорядок дня, побудка всей. Я всю ночь не спал. Это тебе снилось, что ты не спал. На а ты с ней зайти до нас, спустишь к нам и спи с нами. Здравствуй, Наташа. Здравствуй! Добрый. Какой день Добрый. чудесный? Купаться идешь? Безусловно, ты? да. Олег, ты идешь? А да нет, мне нельзя купаться. Наташенька, а вы не простудитесь? Я простую. Здравствуй. Здравствуй. Багают кости. Он выделал странные прыжки, держал в за свои штаны. Сейчас, Ой. Валя, Валя там! Валя там что? ты не думаю! Валя засунул туда черного жука! <свят> Сколько раз я повторял для тебя! Не бойся насекомых, а не друзья <свят> Ой! <здоровых. свят> <А, что, а? свят> <свят> <свят> ну вытащите его! Я никак не могу достать! Больше, так ты достанешь! Зари штаны! Ни здесь, <свят> что! Кость <свят> убегает. Здравствуйте, Тоня. Здравствуйте. Доброе утро. Ну как мы будем сегодня заниматься? После обеда, ладно? Ну давайте после. А я все задачки, которые вы мне задали, решила и по физике, и по химии. Да, ну значит наши с вами тела подружились. Да. да. Гоша! А сейчас я вот это. Да. Ну. Что, что? Ну, что? Что ты весь вылито? Ну что, что? Купаться идешь? Нет, нет, нет. Гош! Я прошу тебя. Нет, я не пойду. Пали и утро. Доброе утро. Пошли. меня на красный Ребята бегают к репе. Бали, бали, бали. Костя догоняет их. Бали, бали. Из дачи выходит Олег. Он в пижамной куртке, в руках у него Что таз и бушевь с водой. Болезнь потеряешь, девушку ищешь. Болезнь найдешь, девушку потеряешь. Как-то все наоборот получается. Как грустно, на вокруг, Тоск лихо безотразен мой путь, А прошлое, кажется сном, Гонит наболевшую на грудь, А я ощую их Олег чистит зубы. Мне некуда больше спешить, мне некуда... <зас> нарай, нарай, давай, дорогая. Блин, нарай, Заметив ромашку, он срывает ее и понимает, что гадать. Дай Ох, жизнь. Не гонил людей. любит, не любит, льонит, целует, перны, шепчет, Из ну выходит Ирина. Что ты, Ирочка? Я же шутил. А ты бы а. почаще шутил. А то ходишь темный какой-то, как покойник. Ирочка, а покойники не ходят, они... А ты знаешь, а если бы ходили, так, наверное, точно так же, а. как ты. Любит, не любит, любит, поцелует, к сердцу прижмет. Фу, как глупо. Дай, Фалер. А? Смотри я на тебя. Ага. И ужасно мне тебя жалко. что меня жалко? Uh -huh. Оставь, пожалуйста, я не нуждаюсь в жалости. Uh -huh. А ты, может быть, поставишь посуду? А ты, может быть, поможешь мне? Ну, пожалуй. Uh -huh. Спасибо. У Ведь Сергеевич, наверное, милый мой идет. Олег. Ну? А вот попробовал бы ты просто жить. Вот хочешь есть, взял тарелку, ешь. Хочешь пить, возьми стакан и пей. Ведь ты, ты все рассуждаешь о чувствах, вместо того, чтобы просто чувствовать. Это, вот смотри на ребят, это бодрые ребята, инженеры по коммуникации, танцевальцы по духу, радостно живут. Вот смотри, купаться пошли, а ты? Ты бы хоть спортом занялся. Что ты, Илочка, мне же нельзя. Да почему? Я болен. Ничем ты не болен. Ты посмотри на себя. Ты просто сам сочинил свои болезни. То есть как-то сочинил а свои ты? болезни? Это я не болен? Нет. А ты знаешь, что у меня каждую ночь вот здесь вот так подпирает. Но... Ничего тебе не подпирает. Так у меня же сердце. Mm. А печень у меня совершенно ужасная. Ты и печени у тебя нет, вообще ничего нет. Ну ты, ну, ты нарочно меня раздражаешь. Все время нарочно. Mm. Ну, иди сюда. Вот смотри внимательно. Ну, что Видишь? Ну что? Ну что, что руки дрожат, что? Да не сердись, Олег. Ведь я же хочу, я хочу, чтобы ты был здоров. Упрощай, Широчка, Упрощай. Если бы дело было только в здоровье, жить было бы очень просто и глупо. Ну же, ребята, тоже резвятся, тоже веселые. А я болею. Но, честное слово, Ирочка, я даже рад этому. Потому что больный человек, он, он мыслит тоньше и чувствует острее. И потом все великие люди были больны. А что, если бы они были здоровы, так они были бы менее велики. О -о -о -о. Да чего же у тебя. Humans. Примитивная философия. Да, плохо тебе живется. Ты знаешь, неуютно как-то, холодно. Таилечка, остыла все. Как это действительно? Тебя не дополняет, ребята. Нет, нет, нет, нет. Это у него просто хороший настроение, очень. Мы тут стол накрыли. Ну, уже это молодцы, рассаживаются, ребята. Так, да, налив мне чаю, Петя. С удовольствием. Тебе с молоком или без молока? Мне без молока. Без какого? Без кипяченого или без топленого? Мне без топлёного. С кипяченым столом. Не, постой, как это Мне просто без. Ах, просто, просто без. Петя, ну, ну хватит тебе булават. Наливай мне чай. а где же кошка? Какая вода? Садитесь, Тоня! Ну что? Догнал? Ну так раз ты ныряешь! Нет. Да и ты бы нырнул! Нет, Петя, побиты твои рекорды! всё <свят> <свят> ты здорово плаваешь! Ты не помиришься! Ну нет! Между прочим, Тоня тоже замечательная плавает. Это факт! А я? Ты тоже факт! Я спрашиваю, плаваю как? Плаваю ничего, только если нырнёшь, то опоздаешь в угол! <свят> <свят> <свят> а кошка Витя? Сел опять заниматься, есть, говорит, ему не хочется. Ну, я не знаю. Положение, да, я да, Вы что, понесете ему и духотен отказываетесь идти? Да. А что? Нет, ничего. Да, не, мщи, не гони, спрашивайте. Наташа взяла кружку с молоком, ломать хлеба и ушла в дом. Вы делка серьезная? Ну, хорошо, как на сегодня мы его вытащили на сюда. На что толк, Ирина? Все равно сидит, занимается, и вот что сидит. Он слишком близко принимает к сердцу, что пока сплав не ладится. Мы все близко принимаем к сердцу Костя, что сплав не ладится. Но Гошка не такой парень, что после 18 дней работы выйти из дома. Да, ну Наташа с ни чем. Он от нее пятится. Да вот потому и пятится, что при чем? Ну, думаю, он за нее работать не будет. А наоборот подействовал, ты мне оттянешь. Да я вам говорю, ребят, что через несколько дней он просто свалится. Ну, а где же это. Ну, как лучше. Вот он идет. Я поставила перед ним еду. А ему мало. Он на этого сказал не хочу. А ага, другая ему пища нужна, пойми, другая. Петя, мы с тобой поговорили на эту тему в день моего прихода. Ну? Ты помнишь, что я тебе сказала? Нет, забыл. А да, ну хорошо. и чего, Наташа, мы помним, что ты ему сказала. Давайте играть в волейбол. давай. Аллой, вы... волейбол! И не волейбол, а волейбол! <связано> а почему это? Сердце. Перестаньте вы, спускайтесь! А вы что, бросите меня вы? Вы же слышали! Хорошо, я и... Ну вот и капитана нашли. Гоша! Гоша! Гоша! Гоша! Что, что? Давай волейбол играть, а? Гоша, ты Да нет, ребят, я тут с немецкого перевожу. Гоша, три недели мы работали без выходных, а ты сидел и ночи. Мы можем хоть сегодня не говорить о славе или нет? А вы играйте, ребят, понимаешь, петь? Он плавил солью. Ну, Гоша. Гоша, смотри, я стал перед тобой на колени, как шуткин Ну, Гоша. как работа перед Жульетой. Пойдем играть. Пойдем, Гоша. Вы играйте, я приду. Кошка, ну мы Я тебя просим, просим, Кошка, нет, не пойдет, не пойдет. в наверное, милый рубашка Ну, ну, Стоп. Ребята, у меня есть план. Ну какой опять той пиццы. Я этот Василину обещала, что заручаюсь, что кошку от занятия я оторву. Пальчики кулаки. Ирина, подивыкни да. кошку хоть на пять минут из комнаты. Да. Скажи, что тебе убираться нужно. А, а, ну? а вы, девчата, идите к реке, потом вас позовете. А ну, ладно, Пойдемте, вдвоем. Да. Да. Пойдемте со всеми. Я хочу пойти сами, вы все время бегаете от меня. Ну, берись, Антимы Кейнерсону. Пойдемте. Победа Наташа уходит. за окошка выглядывает Гоша, И в отчаянии бьется головой о косяк. Гоша выходит из дома. Садится на скамейку. Появляются Двали и Петя. У них нет заговорщиков. Да -да. Гоша, вот я о чем тебя спросить хотел. Да. Ты послушай, Гоша. Да, да. Вот машина тракторная станция. А если, например, картошка с вазелином под углом 40 градусов. А параллельпипед легкогольный. Ветер с моря. Тогда мальчик закрывает ворота, потому что мотив-то другой. Да. Но если 22 этажа с покрышкой, конечно, хорошо бы в это время генома Ньютона. Но вот почему это, а? Что ты, я что-то сказал? Я говорю, боже, плачь не плачь, касторового масла нет Там на надо так, так. А тут была украинская ночь, прозрачные звезды. Конечно, хорошо бы его выговор записать, но поэт роняет молча столе. Тут рельсы разобрали, а лошадь вырвалась, хлороформу нажралась, постепенно взвинчиваясь по билетам, потому что шар. вот так то да, Погоди, погоди, погоди. Что это ты говоришь такого? Слушай, два ли, а... Ты понял, что он сказал, а? Конечно, она же на стенке висит. Кто висит? Как? Почему висит? Подожди, что ты сказал? Да просто, Боша. Я тебе два раза спрашивал самую простой вещи, а ты делаешь вид, что ты не понимаешь. Ты можешь заниматься сколько тебе угодно, но зачем же это хамство не понимать? Ну, ребята, я, я не понял. Вот честное слово, я внимательно слушал, ничего не понял. Ну вот я тебе говорил, что он перезанимается. А это может плохо кончиться. Это может кончиться, знаешь, сошествием с ума. Очень плохой признак. Слушай, Кошенька, Что? а ты, может быть, уловил общий смысл? Да? нет, вот как раз вот общий смысл я не мог уловить. Отдельные фразы, да. да. Вот какая-то какая лошадь нажралась в глафор. Лошадь? Что? И ты думаешь, что после этого я позволю тебе заниматься, да? Да нет, я сам отдохну. О, да, ребята, Гоша свадьбы. Гоша, слабо! Гоша, Ура, Тогда гулять! Гоша со мной. Да нет, я не пойду. Ты что, нарочно не делаешь того, что я прошу? Нет. Гоша пятится от Наташи. Что столпились, как стадо водопоя? Мы... Пошли играть в валибон. Ну, пошли. куда мы? ведь деревья привез? Да, тогда валибон отменяется. Сажать деревья вокруг дачи, пуговский Я считаю, Вот два человека на дерево, я с Гошей. А я с цицерин? Нет, нет, ты с Наташей, с Наташей. Пусть с кем хочет. Петя, ты со мной. Ура! Я лично буду сажать серебря вместе с Тони. Нет, давай уж отдельно. Отдельно дерево, отдельно, отдельно. О, А мы Олег, а мы с тобой. Нет, вот. спасибо, я не буду. Почему? Ведь день зелень будет. А я здесь жить не буду, мне не нужна ни тени, ни зелень. Ну как-то нехорошо с вашей стороны так да. рассуждать. А вы знаете, что-то все время меня учите, товарищ уборщица. Лучше избавьте меня от вашей опеки. Нет. А вы не обращайте внимания, Тоня. Знаете, лысый колодному не товарищ. Да. Да, да, да, да, у каждого своя философия. Какая же ты философия? Повар откажется готовить пищу, скажет, я всего не съем. Шахтер вылезет на гора, скажет, мне тепло. Это не философия, это свинство под тупом. Они работают на других, потому что получают деньги. А это тебе что, это? заплатить? Что хотите меня обидеть? Хорошо, я буду сажать деревья. Нет уж, это не нужно. Господи, ну как вы все упрощаете? Олег! Олег, ты не любишь сажать деревья, которые дадут плоды только в будущем? Да, если хочешь. Я не хочу работать для того, кто родится через 30 лет после моей смерти. Дерево будет жить, давать тень, прости меня. А где буду я? Но когда ты идешь в парк, ты думаешь о тех, кто сажал деревья? Нет, это о тех и не думаю, зачем. Но если бы они не посадили деревья, ты не пришел ты в парк, ты погулял по колой себе. Ах, и они думают только о себе. Я не верю в детскую сказку о том, что кто-то когда-то думал обо мне. Да поверь ты, даже наши родители думали не о нас, когда давали нам жизнь, а о себе. Ну что же можно сказать о других? Нет, ты врешь, Олег. Настоящие люди думали, когда шли сибирским трактом в 60 градусов мороза железом на руках думали о нас, когда сидели в каменных мешках по 30 лет, думали о нас. И я не забуду. вот я живу, дышу, ворочаю, а когда удается сделать что-нибудь очень хорошо, я вспоминаю о них, и мне хочется сказать им, вы слышите нас? Я хочу думать о себе, а меня заставляют думать о тёлке для бескоровного колхозника. А я не хочу думать о телке. А можешь ли ты понять, что самое замечательное, когда делаешь для всех тебя? Вот мы работаем, и по нашим успехам суть о нашей стране. Ну как ему объяснить? Вот дура ты! Вот пусть они объяснят тебе. Ко мне, друзья, ко мне подширные. С возвращаются пионеры. Да, друзья мои, перед вами экземпляр, которому дорог на свете только один человек, он сам. Вот объясните ему смысл жизни, втолкуйте ему основы основ! Что ж ты, брат, а? <связь> идите, идите, идите, играйте, идите, идите! Что? Спасовал? Говорить не хочешь? <связь> ну, о чем я могу говорить с вами серьезно, о чем? Ну, если не можешь серьезно, да говори, как умеешь! <связь> Это как твои шуточки, Петя? А-а-а! Третируешься, спасаешься бегством. Ну кто считает, что противник разгромлен, разбит на голову? Садись. Садись. А ты что стоишь? Ты что, заодно с ним? Ты представитель чуждого мира в нашей среде. Но почему ты стоишь, несчастный? Я потому стою, что я не могу сесть. Почему? У меня на сзади фурбунку. А -а -а.